«За этими крыльями я чувствую себя полным идиотом», — пожаловался Калеб. «Имей совесть. Госпожа МакГарри отлично поработала над ними», — перебил его злобный Гарри. «И из тебя получится отличный бог любви. Правда, какой именно любви, лучше не уточнять. А ты?» «Я бог рыбы», — сказал Коэн, который весь облепился чешуёй. А из головы одного из своих последних противников сделал некое подобие шлема. Злобный Гарри попытался сделать вдох. «Отлично, отлично! Бог очень старой рыбы! А ты, Моздам?» «Бог, черти меня, раздери сквернословие!» — твердо заявил Моздам Дикий. «Э-э...» — Вполне может сработать, — встрял Министрель, увидев, что злобный Гарри нахмурился. В конце концов, есть ведь музы танца, музы пения, есть даже муза эротической поэзии. — О, это легче легкого, — небрежно бросил Моздам. — Жила-была одна девчонка, и дело было в щеботане. А как она брала за... — Хорошо, хорошо. — Достаточно. — А ты, Хемеш, — «Бах вещей!» — сказал Хэмиш. «Каких?» Хэмиш пожал плечами. Столь преклонного возраста ему удалось достичь главным образом потому, что он старался не перегружать свое воображение. «Всяких!» — ответил он. «К примеру, потерянных, которые всюду валяются». Серебряная орда устремила взгляд на министреля, который, немного подумав, кивнул. — Сойдет, — сказал он. Злобный Гарри подошел к малышу Вилли. — Вилли, а зачем тебе помидор на макушке и морковка в ухе? Малыш Вилли гордо улыбнулся. — Тебе понравится, — пообещал он. — Я бог фигов себя чувствующих. И такие бывают, — поддержал Министрель, прежде чем злобный Гарри успел возразить — Несколько тысяч лет назад в Ангморпорке была богиня тошноти Так вот, принести дар тошноти означало... — Послушай, смени тебу а? — проворчал Коэн. — Кстати, Гарри, а кем будешь ты? — спросил Вилли. — Я? Э -э, я буду темным богом, — сказал злобный Гарри. Таких богов хоть пруд-пруди. — Эй, ты не говорил, что мы можем быть демоническими богами, — перебил его Калиб. — Мне тоже не больно хочется изображать из себя ангелочка-шмангелочка. — Если бы я это сказал, вы бы все захотели стать демонами, — заметил Гарри, — и мы ругались бы несколько дней кряду. ряду. Кроме того, появись раз целая толпа темных богов, настоящие боги мгновенно учуяли бы подвох. «А госпожа Макгарри ничего с собой не сделала», — нажаловался Моздам. «Я подумала, если позаимствовать шлем злобного Гарри, я вполне сойду за Валькирию», — ответила Вена. «Толковая мысль», — одобрил злобный Гарри. «Наверняка Валькирий тут хоть отбавляй». «А самому Гарри шлем не понадобится, потому что буквально через минуту он пожалуется на острую боль в ноге, в спине». или еще где, и скажет, что не сможет пойти с нами, небрежно заметил Коэн. — Потому что он нас предал. — Верно, Гарри?